Английский след. Слухи о том, что нападение на русское посольство спровоцировано англичанами, распространились сразу же после трагедии. Комендант крепости Шуша майор Калачевский уже 27 февраля 1929 года докладывал начальству. Мнение основательных в Персии людей то, что происшествие сие случилось не без участия англичан. А генерал Паскевич – писал вице-канцлеру Насир Роде из Эрзерума 19 июля того же года. Макдональд жалуется на оскорбительные слухи, которые ходили на его счет в Тэфлисе. Право он слишком скромен в своей запоздалой жалобе, ибо ничто не мешало бы ему сетовать также и на слухи, ходившие в Тавризе, Баизете, Тигеране на хичевании и казвине. Они ходили всюду по всем базарам, и все они были согласны в том, что причины пагубного события были далеко не безизвестны англичанам, и что они старались обострить враждебное нам настроение умов в Персии. Помечёв, страница 446. Александр Грибоедова, биография, Санкт-Петербург, 2012 год. Жалобы Джона Макдональда на обвинения англичан в причастности к заговору доходили и до Лондона. В сентябре 1829 года на конференции трех держав для обсуждения условий решения греческого вопроса английский премьер-министр герцог Веллингтон пожаловался русским уполномоченным на идущие от Паскевича слухи о якобы недружественном отношении к России британского министра в Иране Макдональда. Русские дипломаты, не желая обострять отношения с Англией, предпочли не обсуждать этот вопрос и заявили, что император имеет все основания быть удовлетворенным поведением английского министра в Иране. Но это чисто формальное заявление не могло изменить широко распространившийся на востоке взгляд о причастности английских резидентов к тегеранским событиям. Суть этого взгляда хорошо передал один необычный рассказ Однажды генерал Артсруни в бытность его в 1829 году еще порутчиком при Долгорукове, новом посланнике в Персии, разговорился с Мамед Хусейн-ханом, адъютантом Абасмирзы, назначенным Мехмандарем при князе Долгорукове. Артсруни спросил хана о том, как могли в Тегеране решиться на такой жуткий поступок, как истребление российского посольства. В ответ тот рассказал следующее: Однажды чертова жена с своим ребенком сидела неподалеку от большой дороги в кустах. Вдруг они завидели идущего по направлению к ним крестьянина с тяжёлой ношей на спине. Правнявшись с местом, где сидели черти, он споткнулся, а случившийся на дороге большой камень ему упал. А когда приподнялся, сердцем произнес "Будь ты черт проклят". Слова эти были услышаны чертенком, который тут же, обратясь к матери, сказал: "Как люди несправедливы!" Они бронят нас там, где нас нет. Мы и так далеки от камня, а всё же виноваты. Молчи, отвечала мать: хотя мы и далеки, но хвост мой спрятан там под камнем. Так заключил Мамед Хусейн-хан, было и в деле грибоедова. Англичане, хотя и жили в Тавризе, но хвост их все же был скрыт в русской миссии в Тегеране. Русская старина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 коего было уничижение нашего посланника и уменьшение его влияния. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 72-73. Обратим внимание на то, что именно с подачи Джона Макдональда и других английских дипломатов утвердилась та версия тегеранских событий, которая обвиняла в них самого Грибоедова и его сотрудников. В этом отношении очень знаменательная была нота Макдональда к персидскому правительству от 9-21 февраля 1829 года, через несколько дней после трагедии, в которой английский посланник с одной стороны с чувством негодования писал о произошедшей зверской резне русской миссии в Тегеране, о том, что история наций не знает примера подобного факта, что шах в своем дворце должен был слышать шум мятежа, И требовал от персидских властей осудить со преступление, наказать подстрекателей резни и тех, кто ее совершил. Однако с другой стороны, Макдональд призывал власти Персии очистить себя вполне от подозрения в каком бы то ни было участии в только что совершившемся злодеянии, и без стеснения писал, что он надеется и готов верить, что легко будет дать удовлетворительное объяснение и очевидное доказательство невиновности двора. Любопытно, что в своей ноте Макдональд даже не упомянул о вопиющем факте вторжении мятежников на территорию посольства Англии и убийстве там нескольких сотрудников русской миссии. Протеста по этому поводу от него не прозвучало, как будто это было само собой разумеющимся. Получив от английского посланника подобные инструкции и заведомую поддержку невиновности персидского двора, Представители каджарской династии в дальнейшем только усилили отстаивание своей невиновности в тегеранской трагедии. Эту их сомнительную позицию англичане поддерживали потом стойко и изворотливо, отвергая тем самым и обвинение в свой адрес. Чего стоит только одно признание, содержавшееся в ответном письме к Макдональду от Абул Хасан хана министра иностранных дел Персии, так как вы уверены, что министры всего государства Персии не имели участия в последнем печальном случае касательно смерти покойного российского министра, я в таком же смысле писал к вашему правительству. Незавидное поведение проявили английские дипломаты и в Тавризе, куда был доставлен гроб с телом Грибоедова. Мы помним, что Абас Мирза при встрече с Амбургером в Тавризе ругала своего отца, шаха, и Тегеранскую чернь за ужасное смертоубийство. не знал, куда ему деваться от стыда, и клялся, что он был бы рад заменить пролитую кровь Грибоедова кровью моих жен и детей. Однако прошло немного времени, и гробу с телом Грибоедова, установленному по приказу абас-мерзы в маленькой загородной армянской церкви, не оказывалось никаких почестей. Около него даже не было почетного караула. Мальцов писал об этом Паскевичу. Абас-мерза поступил так в угоду Макдональду, Такой низости в английском посланнике я никогда не предполагал. Неужели он и в этом находит пользу для Остинской компании, чтобы мстить человеку даже после его смерти? Англичане создавали тогда видимость полного разрыва отношений между Ираном и Россией. Поэтому стоило Мальцову доехать до Тавриза, англичане встретили его на окраине города и упрашивали, чтобы в город он въехал ночью и остановился именно в здании английской миссии. Последние мальцов, которому, несмотря на опасность нахождения в Персии, все же пришлось пробыть длительное время в Тавризе, приводил сведения и о более серьезных антироссийских действиях англичан, дополнявших общую картину их поведения. Англичане присылали тогда в Персию оружие и пушки. Их миссия из Басры переехала в Багдад, поближе к русскому театру военных действий. Английские офицеры обучали курдскую конницу и установили свой контроль над всем Курдистаном, короче, вели подготовку Ирана к новой войне с Россией. Сообщение Мальцова о военной помощи англичан Ирану, оказанной после убийства Грибоедова, вторил и генерал Панкратьев из Баизета. Паскевич прекрасно знал обо всех этих многочисленных пройсках англичан, но в период войны с турками считал нежелательным обострять с ними отношения и поэтому требовал от русских дипломатов в Персии несовершенно им англичанам вверяться и действовать по отношению к ним с величайшей осмотрительностью. Декабрист Гангеблов рассказывал, что во время своего пребывания в Урмии он близко сошелся с французом Семино, весьма осведомлённым человеком в иранской политической обстановке. встретившись с гангебловым на балу в тифлисе после своего возвращения из петербурга где он побывал в свете хасров мерзы семино рассказывал бывшему декабристу любопытные вещи о гибели грибоедова по его словам тигеранская катастрофа была устроена англичанами которые не терпели русского посланника за гордое с ним обращение русский архив 1891 год номер 2 страница 247 Любопытный факт, подтверждающий причастность иранского правительства к Тегеранской трагедии, привел в своей книге историк Шестакович. В 1837 году в период охлаждения англо-иранской дружбы, когда, несмотря на сопротивление английской дипломатии, Иран пытался овладеть Гератом, хаджи Мирза Агаси, визирь Мохаммед-шаха, заявил в присутствии государей многих лиц, Если его величество не овладеет Гератом или встретит сильное сопротивление, то это должно приписать проискам англичан. Но по прибытии в Тегеран он первый министр найдет возможность отомстить им, возмутив против них народ, подвергнув их таким образом участи, которую претерпела русская миссия в 1829 году. Шестакович, страница 249. Это была явная угроза и одновременно самопризнание персидского правительства к причастности к тегеранской катастрофе. В ответ бывший уже тогда английским посланником Джон Макнил потребовал от иранской стороны извинений. Любопытно, что подобные же угрозы английским резидентам пришлось еще раз услышать от иранских властей. Дело касалось английских резидентов в Бушире, где после того, как один из англичан Избил местного саида, власти Бушира потребовали выдачи обидчика, угрожая, что в противном случае верующие будут штурмовать помещение миссии, прямо ссылаясь на судьбу Грибоедова. И подобные примеры можно было бы еще множить. Еще раз сошлемся на итоговое высказывание о роли англичан в тегеранской трагедии, сделанное Поскивичем 25 марта 1829 года в донесении к Нессельроду. Вам известно, что англичане там, где дело касается до да их политической власти, не слишком разборчивы в средствах к достижению своей цели. И кто после всего случившегося может решительно сказать, что кровь русская в Тегеране не была куплена ценою английского золота? Неизматов. Россия на востоке. Противостояние великих держав. XIX век. Санкт-Петербург. 2014 год. Страница 198. В своей книге историк Балаян привел несколько ярких примеров того, что даже иранские историки отмечают реальное участие англичан в заговоре против российского посольства. Так профессор Тегеранского университета Махмуд Махмуд в своей истории англоиранских дипломатических отношений в XIX веке, озаглавленной Дело об убийстве полномочного министра России Грибоедова, причины разгрома русской миссии в Тегеране связывал с деятельностью английской дипломатии. Он подчеркивал, что Грибоедов был убит руками невежд через год после подписания Туркманчайского договора. пояснял, что погромщики были жертвами провокации вокруг вопроса о пленных, признавал, что Грибоедов тоже пал жертвой тайной интриги тех, кто, пользуясь слабостью Ирана, сеял смуту и вверг Иран в полосу осложнений. Этот историк доказывал, что конфликт произошел не из-за Грибоедова, Все несчастья Ирана, замечал автор, были связаны с англо-русской борьбой. Преобладание России в Иране после заключения Туркманчайского договора значительно обострило эту борьбу, так как англичане не отказывались от Ирана, рассматривая его территорию как зону политической битвы с Россией. Правительство Ирана признавал далее Махмуд уже не ожидала опасности со стороны России, которая добилась установления естественной границы по Араксу и других претензий к Ирану не имела. К тому же, в результате изменения политической обстановки в Европе, правительство России хотело сотрудничать с Ираном и старалось привлечь Иран на свою сторону. Балаян, страницы 116-117. Кровь на алмазе шах трагедия Грибоедова, Ереван 1983 год. Примерно о том же писал в истории Ирана турецких политических отношений профессор Муатамыт, заявлявший, что Англия всегда преследовала реакционные цели в отношении Ирана, а иранцы думали, что англичане оберегают их от русской опасности. А профессор Тегеранского университета Фаридун Адамиат в исследовании Амир Кабир и Иран утверждал, что Грибоедов был убит в результате удивительной цепи интриг и козней и призывал иранских историков обратить внимание на эту сторону политической истории Ирана. Балаян, страница 118. А что же по поводу Тегеранской трагедии пишут ныне английские историки? Обратимся к самому полному исследованию этой темы, сделанному современным историком Лоуренсом Келли, учившимся в России и написавшим ранее биографию Лермонтова. В своем труде "Дипломатия и убийства в Тегеране: Александр Грибоедов и русская императорская миссия у шаха Персии" этот автор преимущественно пересказывает российские источники о жизни и деятельности Грибоедова, посвящая последнему году его жизни не более 70 страниц текста книги. Он всячески оправдывает персидский двор и англичан, которые совсем не были причастны к заговору, и традиционно обвиняет во всем Грибоедова и его сотрудников, а особенно слугу поэта-посланника Александра Грибова, приставания которого к женщинам из гарема якобы и привели во многом к конфликту. В главе "Смерть Грибоедова" и британская конспирологическая теория Келли особенно активно разоблачает российских историков, утверждающих, что англичане были соучастниками заговора. При этом автор не приводит каких-либо новых фактов, не анализирует подробно и обстоятельно неизвестные английские источники, а сводит все к вопросам морали, что обвиняемые в участии в заговоре англичане от герцога Веллингтона до Макдональда и Макнилла в силу их аристократических качеств просто не могли быть замешаны в антирусских действиях, как честные люди и ответственные государственные деятели. Келли приводит и такой сомнительный довод невиновности англичан. Будь британцы ответственны за смерть Грибоедова, их тайное участие стало бы явным после усиленных расследований, которые были после резни, и они были бы презираемы всей Европой. Мы также должны принять во внимание, что Николай I и Нессельрода могли бы извлечь большую выгоду, если бы были реальные основания обвинять британцев в ужасающем нарушении дипломатического протокола. Веллингтон не мог рискнуть своим престижем и положением ведущего политика Европы. Причём Келли так и не привел никаких особых доказательств и документов, объясняющих, где же были в дни тигранской трагедии английские дипломаты Джон Макнил, Генри Уйлок или Джон Кэмпбелл. как будто растворившиеся в персидских просторах. Он лишь уверял, что макнил, например, лечил в эти дни в Тавризе Макдональда, а 19 февраля он якобы переводил для него письмо от Абас Мирзы. И это доказательство невиновности англичан, позволим себе в него не поверить. Ох уж эти английские аристократы и дипломаты, люди чести и высокой морали. Разве могли они в интересах своей колониальной империи Нещадно эксплуатировавшей полмира и наживавшие несметное богатство, хоть пальцем тронуть российских дипломатов, разве могли они противостоять державе, которая несла освобождение многим и многим народам от османского и персидского ига и при этом подрывала могущество Лондона на востоке. Большая игра началась в Азии намного раньше Грибоедова, но именно в его эпоху она приняла форму, по сути, холодной войны, в которой все средства были хороши. а раздутый и сомнительный престиж Британии и презрение к ней многих в Европе и в Азии не были тогда никаким секретом.